26 июня 1788 года монаршая Перо чертала: "Господин адмирал Грейк, по вручению сего вам повелевается тотчас же с Божьей помощью следовать вперед, искать флота неприятельского Ионы и атаковать". Над доскадрею чисто и протяжно запели горны, призывая моряков на бой смертный бой праведный. Вечером 28 июня выбрали якоря, Мало ветры сменяли длительные штили, но корабли, широко расставя громады парусов, упорно продвигались к Весту. 5 июля прошли Гоголанд, а ранним утром шестого, выдвинутый в головной дозор фрегат Надежда благополучия, воздел над горизонтом верхушки мачт и сигнальщики прочитали: "Между Нордом и Вестом вижу неприятеля". Грейк застегнул мундир, осенил себя крестным знаменем и распорядился: бить алярм!» ударили барабаны держа всевозможные паруса русский походный ордер медленно развернулся с юга на север образуя классическую боевую линию ваше высокопревосходительство Подошел к адмиралу капитан одинцов матросы давно все на постах однако же по маловетрию сближаться будем еще долго может отобедать пока что над Ростиславом взвился сигнал «Командам обедать но с поспешностью Под заливистый трель дудок баталеры поволокли наверх тяжелой яндовы с водкой, дабы раздать матросам уставную порцию. Вскоре, впрочем, яндовы те пришлось волочь обратно, полнёхненькие русские моряки, как один, отказались от принять алкоголя, желая встретить решительную годину в чистоте не только телесной, но и нравственной. Около четырех пополудни Шведская линия двадцать три боевых корабля стала видна со всей отчетливостью. Грейк подал команду: "Поворотить через фордевинт, спускаться на неприятеля". Мы, писал историк, поворотили и начали спускаться. Не покушаясь на хитростные движения, а силой и мужество противопоставляя силу и мужество, впереди фронта захватывая в паруса каждую пригоршню ветра, шел на врага флагманский "Ростислав". "Вон", указал адмирал Одинцову. Видишь, это стандарт герцога Карла. Держи прямо на него. Крышки орудийных портов откинулись, осветя пронзающими лучами сумрак межпалубных пространств. Канониры с расчетами застыли в напряженных позах, и лишь юнги малолетние, подобно шустрым обезьянам, все еще сновали взад и вперед, обильно рассыпая возле пушек белейший речной песок. А это зачем? А задачно вопрошально-вобранцы. А чтоб на кровень скользить, отвечали старослужащие. Шведы начали первыми. Защищая флагмана, их кордоваталия встретила Ростислава с жарким и точным огнем. но тот, поглощая высокими бортами многочисленные попадания, продолжал надвигаться в устрашающем безмолвии. лишь когда с палубы Густава бешено затрещали мушкетные выстрелы, Грек наконец отдал короткий кивок, и лейтенант Гамалея рывком опустил вознесённую над головой шпагу. Пли! Расцслава сотрясло чёрное жорло пушек одновременно вышибли в сторону неприятеля длинные вихрящиеся клубы дыма, жестоко прометя его палубы картечью. Пли! С такой же фурией атаковал своего противника и ближний к адмиралу Мстислав. А далеко впереди контр-адмирал Тимофей Гаврилович Козлянинов настиг на своем всеславе шведского головного и тоже подойдя на пистолет сосредоточенно молотил его частыми залпами, да так лихо, что с того фонтанными брызгами летело раскрошенное в щепу дерево, и тяжело кворыкались отбитые выстрелами золочёные наяды и купидоны. Завязалась битва, вошедшая в историю нашего флота как битва при Гобланде. Соотношение же сил было таково. Шведскую линию составляли 23 боевых корабля при 1336 орудиях, а русскую 17 судов. Количество пушек на которых едва доходило до 1220. Кроме того, как отметил историк Головачёв, при сравнении единовременно выбрасываемого из орудий металла у шведов было 720 пудов, у нас же только 460 И наконец, более половины команд на судах эскадры кадры Грейга составляли рекруты «Зеленые Аки Трава майская, весь опыт плавания которых насчитывал едва лишь восемь дней. Однако же, прекрасно сознавая, что флот являет собой последнюю линию обороны и что между ним и столицей Российской нет уже более ничего, команды творили воистину чудеса. Нельзя желать лучших людей, писал о своих матросах капитан Радислава Джеймс Тревинин. Ибо неловкие, неуклюжие мужики под неприятельскими выстрелами скоро превращались в вмышлённых стойких и бодрых воинов. К исходу седьмого часа пополудни шведский головной разбитый в пух и прах потащился за линию на буксирах. Флагманскому Густаву тоже волетело крепко. волоча за собой путаницу сбитого такелажа, генерал-адмирал бессильно выкатился под ветер. Между ним и Ростиславом, заслоняя собою флагмана, жертвенно втиснулся шестидесятичетырёхпушечный "Ваза", тут же получивший в свое нутро четыре дюжины русских ядер. Истребление, писал историк с обеих сторон, было страшное. На исходе восьмого часа Карл Зюдерманландский, Сидор Ермолаевич, как называли его русские матросы, дрогнул. По его сигналу шведская линия согласно подалась под ветер, безмолвно предлагая противнику почетную ничью. Но грек деликатного сего намека принять не пожелал. И его Ростислав, а за ним и прочие вновь наполнили Марселе, сокращая дистанцию. «Деремся, покуда швед пардона не запросит, объявил адмирал, стирая с лица пороховую копоть, или пока темнота не падет». И схватка закипела с новым ожесточением. Особо яростно бился шведский вице адмиральский корабль Принц Густав. Его первый противник, 66-пушечный Вышеслав, потерпел тяжелейший урон в людях, и, как писал современник, в продолжение часа был почти выведен из строя. Место его заступил на своем Изяславе доблестный капитан Карцев. Однако шион, получив до 180 пробоин, увалился за линию. Ведь то принца взял на себя самолично грек Около часа Ростислав сокрушал своего противника жестоким огнем, пока тот наконец не почел за лучшее сдернуть флаг. Ура! Хрипло выкрикнул посреди наступившей темноты капитан Одинцов. Ура! Подхватили многие голоса на залитых кровью орудийных деках. Создачей вице-адмирала дух шведов был окончательно поколеблен. Один за другим их корабли воздевали над собой остатки парусов, торопливо дробили огонь и спускались по ветру. Но это был не маневр увеличения дистанции. Это было бегство. Доставленный на шканц Ростислава пленный вице-адмирал граф вахтмейстер отвесил Грего любезный поклон и вручил ему свою шпагу. Самуил Карлович с усмешкой выдернул ее из ножен, оглядел с интересом и возвратил обратно. Держи, граф. Ты храбро дрался. Русская страна тоже понесла потерю. Поступившие ночи густо стелющаяся пороховая мгла разобщили боевую линию, в результате чего 74-пушечный корабль Владислав оказался в окружении пяти неприятельских, и после яростного и кровопролитного боя, в котором его потери, лишь убитыми, составили 257 человек, был взят шведами. Грек, узнав о том, пришел в неописуемое бешенство. Сигнал по линии загремел его голос: "Поставить паруса, догнать, отбить". Увы, ночная темнота, павшей наконец, воспрепятствовала погоне. До рассвета Грейк раздражённо мерил шагами шканцы, томясь бездействием, а когда рассвело, взор, его открылся пустой горизонт. Неприятель бежал. Неистовый и Грек однак не пожелал удовлетвориться лишь формальным признаком победы. Наскоро похоронив убитых и устранив повреждения, русский флот устремился к Свеаборгу, но шведы, начав отступление еще ночью, поспели туда раньше. Досады Грейк установил тесную блокаду, желая вызвать герцога на повторный бой и посчитаться за Владислава, но не тут-то было. Хотя герцог поспешил объявить во всеуслышанье о своей победе, флот его сидел в Свеаборге как привязанный, не выказывая ни малейшего желания выйти в море, а побежденный бдительно стерег его безраздельного господства не только в Зареве, но и на всей Балтии. Дошло даже до того, что граф Францов Посоветовала императрица распространить по Финляндии правительственные листки, в которых предлагалось бы 10 тысяч рублей вознаграждения тому, кто укажет дыру, где прячется бедный шведский флот. И как полагал дипломат, оскорбленный король Густав из стыда или назло прикажет, может быть, выйти своему флоту. Победа при Гогланде повлекла за собой последствия самые радикальные. Был не только сорван план Густава на владение Петербургом, но и определился весь дальнейший ход военных событий, приведший Швецию к окончательному поражению. Ну что ж, согласится читатель. все так. Но причем здесь имя христианского подвижника, вынесенное в заглавие? Ответ прост. По решению русского правительства увековечению подлежало не место баталии, Гогланд. А дата 6 июля 1788 года, пришедшаяся как раз на день памяти преподобного Сесоя. С той поры на протяжении почти 120 лет до 1905 года в списках русского флота постоянно значился корабль под названием Сесой Великий. дабы напоминать морякам о том дне, когда доблестные их предшественники вышли на решительную битву заслонив слонев собой столицу государства Российского, державный Санкт-Петербург.